Надо учиться. Меня называют общественным деятелем. И мне это очень не нравится, так как за этими словами стоят опломб и популизм. Популизм — синоним пустоты. Если бы я сама описывала себя, я бы сказала, что я учитель. Мне очень нравится разъяснять, учить, раскладывать большие сложные задачи на сотни маленьких нестрашных дел, чтобы людям проще было начинать движение. Нравится именно учить, а не поучать и не морализаторствовать. И на всех своих должностях я стараюсь быть именно учителем. Я руковожу, но я не умею заниматься процессами, выстраивать процедуры, мне скучно делать день за днем одно и то же и исправлять одни и те же ошибки. Поэтому я очень стараюсь собрать крутую команду, максимально самостоятельную. Мне важно, чтобы то, что я начала, продолжало жить без меня. Ну и Конечно, мне бы не мешало подучиться самой. Я, увы, многого не знаю, плохо образована в вопросах финансов, экономики, IT, бизнес-процессах и прочем. Но зато я люблю, чтобы на каждой позиции рядом со мной был крутой специалист, разбирающийся в своей сфере и способный меня научить и подтянуть. Пару лет назад, впервые в жизни, кстати, я поняла, что учиться еще круче, чем учить. Я не любила школу, не любила институт, там была уравниловка. Там никто ни в ком не видел человека. В институте иностранных языков, где я училась, лишь переведясь на вечерку, я увидела другой мир. Все, кому был важен не диплом, а знания и единомышленники, переводились тогда на вечернее отделение. Там душа какая-то жила. И я стала преподавать в школе, чтобы доказать, что ученики и студенты — полноправные и полноценные участники процесса образования. Интерес к учебе мне вернули мои друзья. Сейчас они помогают разрабатывать курс для развития сотрудников Центра паллиативной помощи. Врачей, медсестер, соцработников. Этот курс, надеюсь, поможет мне выстроить более четкую траекторию и пережить период нестабильности. Ведь если нельзя планировать, то надо учиться.